Глава 4. Завтра с утра чуть рассвело, Инну разбудил требовательный стук в дверь. Пришлось немедленно подскочить с экологически чистого ортопедического тюфика, набитого соломой, и бежать открывать. Пришёл сам трактирщик, принес новую одежду и обувь. И пока она смотрела на него спросонье, вытаращив глаза, вещал: Меня зовут дядюшка Крестов. Ты моя племянница из Таргота. Запомнила, да? Да. промямлила она. «Так и будешь говорить, если кто спросит». Дядечка прохаживался по комнате, заложив руки за спину, а Инна пыталась понять, в чем тут подвох и в чем именно выгода трактирщика. Но выгода определенно была, ведь неспроста же он ею так плотно занялся. В чистый альтруизм не верилась, в благотворительность тоже. Но не в ее положении было перебирать харчами. Ей бы как-то перекантоваться, а потом найти способ вернуться обратно. потому что кредит, ипотека, машина, машина. Зовут как?» – оборвал ее размышление трактирщик. «Инна». «Инна, Инна», – пожевал он губами. «Коротко, не пойдет. Будешь Инелия. А теперь одевайся, приводи себя в порядок и за работу». И вот теперь Инна, она же Донна Инелия, девица из Таргота, в новом коричневом платье с белым фартуком и наколкой в волосах, Сидела на кассе, принимала заказы. А народу в таверну дядюшки Кристофа как по заказу, так и перла. Сам трактирщик в это время сидел за столиком у стенки и переговаривался с кумом Тибальдом, который по совместительству служил в кабаньей ноге вышибалой. «Ты что, спятил?» — бубнил Тибальд, показывая глазами на девицу за стойкой. «Ты же ее совсем не знаешь». Трактирщик подался вперед и проговорил, прищурив один глаз и понижая голос. «Если она так, то я думаю. К нам теперь деньги потекут рекой». «А...» — закрыл рот ладонью кум. Оглянулся на девицу и просипел едва слышно. «А как же инквизиция? Самгиём совары в городе Угу, кивнул трактирщик и придвинулся ближе. Говорят, вертелся он тут вчера ночью. Да только... — и выразительно шевельнул бровью. А кум потер подбородок и выдал. «Ну ты рисковый!» «А то!» — откинулся на спинку тот. «Кто не рискует, тот сам знаешь. Значит так, ты теперь за моей племянницей присматриваешь, понял?» «Понял», — кивнул кум. Оглянулся еще раз на девицу за стойкой и подумал, что в затее Кристофа есть смысл. Инквизитор повертится, да и уедет в столицу. А им выгода. «Ну а в крайнем случае, если запахнет жареным, всегда можно сдать эту племянницу местному мастеру Инквизиции. За вознаграждение, разумеется. То-то их без зубы порадуется, что смог утереть нос самому Гийому Чёрному». Инна даже не подозревала, что уже успела обзавестись и телохранителем, и соглядатаем в одном лице. Она сидела на высоком табурете, спрятанном за стойкой, принимала заказы, записывала их в книгу, и складывала монетки в деревянный ящичек, громко именуемый «кассой». Работа была несложной, зато не давали покоя мысли. Она ведь вчера чуть не попалась, этот чертов инквизитор безошибочно нашел ее, вспомнила, как этот бессовестный наглый тип лез ей под юбку и все принюхивался, и невольно вздрогнула. Но ведь он так и не понял, что это она. В чем причина? Об этом Инна и думала, механически производя расчеты, И параллельно выслушивая топорные комплименты местных мачо. И вдруг все стихло. Рядом послышалось какое-то движение, тяжелые шаги. Она подняла голову. Прямо напротив нее стоял инквизитор. «Вот же! помини черта!» Явился собственной персоной. Она смотрела на этого крупного и довольно красивого, кстати, мужчину с густой черной бородой, и чувствовала, как ноги превращаются в холодное желе. Язык провалился в желудок, сердце куда-то вообще сквозь пол. Большого труда стоило не дернуться от неожиданности. Инну накрыло дежавю, как будто она опять была на ночной улице, а этот опасный незнакомец надвигался на нее, Давит своей темной аурой. Но тут же нахлынуло и другое чувство. Вспомнилось ощущение собственной беспомощности, когда он беспардонно лез ей под юбку. Её стало заливать румянцем и жаркой злостью. В зале повисла полная тишина. Все замерли и затаились, а инквизитор по-прежнему молча смотрел на нее. Это был ответственный момент. Сейчас просто нельзя было провалиться, потому что от этого зависело слишком многое. Мысли упорядочились и полетели со страшной скоростью. Если бы этот мужчина в серой одежде пришел арестовать её... Он бы давно уже сделал это. Значит, не было времени додумывать. Разом всплыло в памяти все: Госы, собеседования при приеме на работу, переговоры, общение с инвесторами, с надзорными органами. Говорить надо уверенно и твердо. И отрицать все. Она чуть приподняла уголки губ и спросила: «Будете делать заказ?» Мужчина отмер, подошел вплотную и облокотился о стойку. Вблизи он давил на нее еще больше. Вроде бы инквизитор не собирался хватать ее и тащить в застенок, но сейчас в нем ощущался неприкрытый мужской интерес, и неизвестно, что было хуже. А тот нехорошо хмыкнул и подался к ней ближе. Буду. Опасный хищник смотрел на нее темными глазами, ноздри чуть подрагивали, словно он уже пробовал добычу на вкус. Вот черта с два, подумалось ей. Она взяла книгу и пододвинула ее к себе. Вот, кстати, с книгой это тоже был феномен, никак не укладывавшийся в сознании Инны до сих пор. Как и с языком. Они ведь говорили не на русском, а каким-то образом она сама говорила, и ей прекрасно понимала все, словно родилась и выросла здесь. А уж то, что она могла читать и писать, вообще за гранью понимания. И это надо бы хорошенько обдумать, потому что... Так, сейчас это совершенно не о том. «Что будете брать?» взглянула она на инквизитора. Секунду, наверное, длился зрительный контакт, наконец мужчина медленно и шумно выдохнул, а потом подался назад и проговорил: "Мясо с бобами и побольше". Мясо, подумалось ей, разве инквизитору можно есть скоромное? Разве ему не полагается вообще-то усмирять плоти и блюсти аскезу? Да уж помощной фигуре инквизитора никак нельзя было сказать, что он не доедал или отказывал себе в чем-то. Вслух она сказала. «Отлично. Двойная порция, значит, с вас 10 сольда». Мужчина смерил ее тяжелым взглядом, особо задержавшись на белой наколке в волосах, бросил настойку золотой, отошёл и уселся за столик. Вокруг него тут же засуетился подавальщик. принес хлеб, сыр с зеленью и заказанное мясо с бобами. И вино за счет заведения. А Инна всё ещё не могла поверить, что смогла. «Экзамен пройден». Потом, наконец, очнулась и хотела было положить золотой в кассу, но вдруг сообразила, что инквизитор заплатил вдвое больше. Это что ж, ей впервые оставили чаевые? И, главное, кто? О! Не успела она так подумать, как монета исчезла в кармане дядюшки Кристофа. Ай, молодец, племянница! Похвалил он ее шепотом. На чулки себе заработала.